Глава 17. Кто это был? Глава поместья слишком долго так сидел. Он пропускал за алкоголем час за часом. Тут были слуги, но никто из них не посмел бы так дерзко вырвать его из этого состояния. Даже его сын не посмел бы совершить такую дерзость. Тем более он этого человека не увидел. Не почувствовал. Да, он был пьян. Да, он был в собственных мыслях. Но эта странная рука, поднявшая фигуру на игральной доске, была совсем рядом. Значило ли это, что она могла просто убить его, и он бы даже этого не понял? С каких это пор глава одного из четырех кланов был таким слабым? Только осознав, что рядом с ним есть кто-то более ужасный, чем он, патриарх клана мгновенно протрезвел. Поднял голову и увидел человека, который уже сел напротив него, продолжая играть эту некогда оборванную партию. Он видел его, видел эту маску, которая закрывала даже глаза, но не мог почувствовать за этой маской человека. Там не было силы. Была лишь пустота, скрытая либо огромным различием в силе между ними, либо каким-то очень высококлассным артефактом. Патриарх клана не был глупым. Он знал, что правда всегда была где-то посередине, ведь человек перед ним как-то в этот клан вошел. Он точно не был слабым, Вместо громкого ответа, вместо демонстрации своей силы и опрометчивых решений он просто передвинул фигурку короля. Сделал ход на поле, ответил на угрозу по правилам того, кто эту угрозу навязал. А человек в маске снова коснулся фигурки черного слона. На поле были пешки. Была ладья, которой можно было развеять эту атаку. Но человек вновь двинул вперед именно эту фигуру. Фигуру слона, замену той... которую хозяин поместья совсем недавно опрокинул. Патриарх клана тоже это понял. Желая проверить намерения противника, он тут же двинул вперед пешку с правого фланга, в открытую, впрямую, объявляя королю противника, что тот теперь в опасности. Но кажется, что человека перед ним это совсем не волновало. Вместо спасения своих он вновь взялся за черного слона. Патриарху тут же все стало очевидно. На другие фигуры плевать, Этот человек здесь не для игры в шахматы. Он тут, чтобы угрожать. Немедленно, секунды он тут же сдвинул в сторону ладью и спрятал за ней свою главную фигуру. «Почему именно он?» — думал патриарх семейства. «Почему именно слон? Почему именно эта фигура? Почему именно так? Почему сейчас?» Противнику в этой странной партии действительно не было дела до других. Он контролировал только одну фигуру, спасал от атаки только ее, и двигал вперед только ее, уничтожал помехи, вгрызаясь в других и преследуя по полю только одну фигуру. Видя то, как этот человек жестоко преследует его, у патриарха семейства на лбу выступил пот. Еще никогда он не играл в шахматы в такой манере, да еще и по ощущениям, ставкой в которых была его жизнь. Кто этот человек? Почему он это делает? Почему пришел сюда? Вновь спрятав короля за очередной пешкой, он думал, почему именно слон? Отойдя в сторону, он сменил черный цвет клеток на белый. Но этот слон был слишком деспотичен. Он тоже перешел с черного поля на белое, вновь угрожая королю. Не соблюдал правил, давил своей силой. А терпевшая его нападки сторона просто не могла ответить. Она была слишком подавлена. Для патриарха, огромного клана, это была самая тяжелая партия в его жизни. Почему слон? Почему именно он? Он не мог осознать. Продолжал бегать, а затем вспомнил то чувство огромной потери, которое испытал совсем недавно. То чувство утраты, которое появилось в его сердце, когда он толкнул на поле того белого слона и когда свалил его с подножки. «Да неужели?» — подумал он, вскинув голову с бесконечным шоком на лице. Человек в маске ничего не говорил. Он просто сидел тут, как призрак, из-за его маски «Патриарх семейства», Не мог даже отдаленно понять, о чем тот сейчас думает. Он просто не мог видеть его глаз. Он знал только одного человека, который был ужасно силен, но не имел глаз. Слышал о нем из слухов. Забившись в угол, белый король уже стоял спиной к стене, и бежать ему просто было некуда. Белый слон исчез, вернувшись назад черным, угрожающим его жизни монстром. Это расплата. Да. Подумал патриарх и, наконец, нащупав истинную суть происходящего. Он знал, что его сын вернется. Он знал, что рано или поздно что-то такое обязательно произойдет. Он просто не думал, что это произойдет столь быстро, произойдет вот так. Почему-то в этот момент ему снова захотелось выпить. Его король стоял в тупике, был загнан в угол, и он сам чувствовал себя абсолютно так же. Он знал, что не сможет убежать. Но осознав причину своего положения, опознав врага, он даже как-то успокоился. Закрыв глаза, он проиграл в уме очевидно проигранную для него партию. Партию, которую его первый сын закончил словами. «Невозможно победить». Второй закончил подавляющей победой. И какой? Даже сейчас патриарх чувствовал давление. Даже сейчас ощущал страх. Но вместо очередного бегства... Вместо очередной нелепой попытки затянуть сражение, он просто шагнул королем вперед, вывел его из угла, грудью поставил перед лицом противника, формально, отдавая себя победителю, признал поражение. А страшный враг перед ним вновь коснулся своего слона. Патриарх знал, что если падет король, то через мгновение рухнет и он тоже. Его сын, казалось, с самого начала именно так и собирался сделать. А затем... Увидев, как этот король вышел из угла, видя, как он перестал убегать и прятаться, видя, как игрок, который этим королем играл, смотрит на него с невероятной гаммой эмоций на лице. Азар просто убрал пальцы. Откинулся на спинку кресла, просто не закончив партию. Остановил ее, не доведя все до логичного конца. Застыл над полем в шаге от победы. Выдохнул патриарх, только сейчас, по-настоящему ощутив, насколько вспотела его спина, и как промокли ладони, только сейчас, по-настоящему осознав, насколько он был рядом со своей смертью. Не выдержал он, рассмеявшись очень тихо, очень горько и самозабвенно. Его только что пощадили. Ему подарили шанс. Пойдем со мной. сказал он, когда этот жалкий смех на его лице сменился небольшой радостью. «Сын мой, позволь мне кое-что тебе показать».